Достойно замечания, что, выводя этим путем все свои усовершенствованные породы растений и животных, человек и по отношению к себе применял эти начала отбора. К сожалению, только в обратном смысле. С давних пор он имеет обыкновение отбирать лучших в физическом смысле своих представителей для того, чтобы обрекать их на более или менее верную смерть. И этот опыт человечества служит доказательством, хотя и отрицательным, успешности применения этого начала отбора. Таков был, например, один из результатов деятельности Наполеона I. Его бесконечные войны имели последствием уменьшение среднего роста во Франции. Итак, в начале отбора человек имеет могучие средства для улучшения для усовершенствования организмов, и простейшее применение этого начала заключается в истреблении организмов, не соответствующих его целям. Запомним этот вывод, так как он послужит нам впоследствии ключом для объяснения явлений, совершающихся в природе. Подводим итог фактам, приобретенным по отношению к цветку. В основе органической природы лежит закон, на основании которого клеточка, способная давать начало таким гигантам, каковы Велингтонии и Бабабы, считающие свое существование тысячелетиями, не способна, однако, по-видимому, к беспредельному размножению, подобным растительным путем. Для поддержания растительных форм необходимо, чтобы они от времени до времени обновлялись посредством процесса слияния двух отдельных клеточек. Значение, смысл, необходимость этого закона, существование двух полов, для нас совершенно темны. Это только эмпирический закон, основанный на совокупном свидетельстве всех нам известных фактов. Быть может, мы вправе видеть в этом законе только одно из проявлений более общего закона – закона пользы физиологического разделения труда, выражающегося в том, что отправления, исполняемые у простейших организмов одною клеточкой, по мере усложнения организации распределяются между различными клетками. Быть может, клеточка не способна в длинном ряде поколений успешно воспроизводить себя во всех своих частях. И этот труд распределяется между двумя клеточками, из которых каждая вырабатывает только известную часть будущего организма и, взятая в отдельности, уже не способна к дальнейшему развитию. Но в чем заключается различие между этими двумя клеточками? Какой элемент развития вносит с собою каждая? Все это вопросы будущего. Одно только вытекает из фактов, что с усложнением организации возрастают внешние различия и степень родства между половыми клеточками. Повторяю, по отношению к вопросу о значении полов, мы еще ходим во мраке. И лучше воздержаться от всякого объяснения, чем вдаваться в туманные, не имеющие под собой фактической почвы гипотезы. Деятельность цветка главным образом сводится к образованию семени, то есть зародыша, заключенного в измененное и разросшееся яичко. Однако этим образованием семени Дело ограничивается только у небольшого числа семенных растений, например, у наших хвойных и у тропических саговиков, листья которых под названием пальма часто кладут вместе с венками на могилы. Если мы растреплем шишку ели или сосны, то в углу каждой чешуйки найдем семечко, снабженное летучкой. Это хорошо известно белкам которые очень ловко их добывают, отламывая и отбрасывая чешуйки и остающиеся сухой стержень шишки. Эти растения ботаники так и называют «голосеменными» и считают их простейшими из цветковых растений, так как у них нет ни завязи, ни цветочных покровов, что и подтверждается геологией, показывающей, что эти «голосеменные» Древнее, более совершенных покрытосеменных. Тот орган, в котором, как мы знаем, обыкновенно заключены яички, пестик или плодник. Когда оплодотворенные яички превращаются в семена, плодник превращается в новый орган – плод. Плодник, как мы также видели, состоит из плодолистиков – одного как у пиона, или нескольких. Эти плодолистики, в свою очередь, не что иное, как особенным образом изменившиеся листья, по краям которых сидят яички. Иногда в состав плода входит не один плодник, но и смежные части цветка. Плоды поражают, пожалуй, еще большим разнообразием, чем цветы. Они могут содержать одно или много семян, могут быть сухие, образованные одним или многими плодолистиками, растрескивающимися самыми разнообразными способами для того, чтобы рассеять семена. Могут они быть и сочными, мясистыми, созревающими вместе с семенами. Те и другие могут не только опадать, но и обладать особыми, приспособлениями для разбрасывания. Могут они сверх того не только разбрасываться, но и далеко разноситься, причем двигателем, их переносящим, могут служить ветер, вода или животные. Все это наблюдается в тех случаях, когда растение размножается семенами, которых в известном смысле можно уподобить яйцам животных. Но бывают, правда, очень редкие случаи, когда растения являются, так сказать, живородящими. То есть зародыши их развиваются на материнском растении и, отделяясь от него, без перерыва продолжают свое независимое существование. В этих случаях значение плода самое незначительное. Примером могут служить мангровые растения – о которых уже было упомянуто в третьей главе. Растения эти любопытны по своему совершенно исключительному образу жизни. Они опоясывают почти все удобные в почвенном отношении берега континентов и островов тропического пояса в полосе морского прилива. При таких условиях осыпающиеся обычным образом семена уносились бы первым отливом в море. Эта опасность устраняется следующим образом. Плод и семя почти не развиваются, а служат как бы коротким промежуточным органом между производящим растением и быстро развивающимся зародышем. Особенно быстро разрастается часть, лежащая ниже семенодолей. Она прободает стенку плода и разрастается в длинный, тяжелый, На конце заостренный орган, который легко отламывается от остающихся в плоде семенодолей и, падая, вонзается в мягкий ил. Через несколько часов он уже пускает корни и распускает бывшее защемленным между семенодолями перышко. Таким образом, его дальнейшее существование при таких, казалось бы, неблагоприятных условиях оказывается сразу обеспеченным и жизнь зародыша продолжается без малейшего перерыва. Как и при описании цветка, мы можем здесь ограничиться только несколькими примерами разнообразнейших форм плода и его приспособлений, обеспечивающих дальнейшее существование зародыша. Едва ли не самые невзрачные плоды встречаем мы у наших злаков. Их зерна люди, незнакомые с ботаникой, принимают за семена, И действительно, представляется немалый труд отличить, что в их кожуре принадлежит семени, что плоду. Только присматриваясь внимательно в лупу, можем узнать на их вершине остатки рылиц. Зерновки злаков нередко также являются живородящими. Это обнаруживается как постоянное явление у одной обыкновенной поа, так и названный «поа вивипара», то есть «живородящие». И как исключение, в мочливую погоду встречается и у наших возделываемых злаков».